органиистого хозяина человеке в небе и на земле, лишив нас возможности вести боевую работу. Снежный заредал, куда воле белой пеленой аэродромы всю первую половину дня. Затем наступало затишье, и мы старались как можно полнее использовать его для полётов. Так 27 ноября до 14:00 погода была совершенно нелётная. Потом наступило улучшение. Мы успели выпустить на боевое задание в район города Белый 19 самолётов. Все самолёты вернулись на аэродром. На другой день дивизия не сделала ни одного полёта, хотя имела задание совершить 150 самолётов вылетов. 41-я армия успешно наступала. Её первый моторих корпус, командир генерал Соломатин, прошёл около 40 км. В конце ноября наши войска начали окружение Великих Лук, прорвали оборону в районе Сычёвки и перерезали железную дорогу Ржев-Вязмы. На других направлениях советские воены также продолжали продвигаться вперёд. Как помочь наземным войскам, мы мобилизовали весь личный состав частей и гражданское население на очистку аэродромов. Но пурга всё продолжалась, и летать было невозможно. Светлое окно образовалось 30 ноября, и дивизия сделала 50 боевых вылетов. Но с задания не вернулись три экипажа. Враг вел очень сильный огонь с земли, и некоторые самолеты пришли искалеченными. Наступление наших наземных войск постепенно приостановилось. Гитлеровцы подтянули резервы из Смоленска и ввели их в бой. Оперативно-тактический успех — достигнутый нашими войсками в районах Великих Лук и Новосокольников закрепить завершающим ударом не удалось. Тем не менее, действия войск Калининского фронта их высокая боевая активность имели огромное значение. Врагу не дали снять свои части с этого участка для переброски под Сталинград. 3 декабря наши лётчики произвели 84 боевых вылета. В штурмовыми действиями было уничтожено несколько десятков автомашин с грозами и пехотой, подавлен ряд артиллерийских батарей, атакованы три железнодорожных эшелона, разбито до 20 вагонов. Это хорошие результаты, но были и потери. Не вернулись из боя шесть штурмовиков, а два подбитых самолёта разбились недалеко от своих аэродромов. Это только за один день. А всего с 29 октября по 4 декабря дивизия потеряла 15 лётчиков и 20 самолётов. Новых самолётов нам не давали, а подбитые машины из-за отсутствия запчастей восстанавливались очень медленно. Как максимально сохранить боеспособность дивизии? Этому вопросу было посвящено совещание, состоявшееся 8 декабря 1942 года в дивизии. Перед совещанием с боевой работой дивизии обстоятельно познакомились командир корпуса Резанов, командующий 3-й воздушной армией Громов и заместитель главкома ВВС генерал-лейтенант авиации Ворожейкин, который сделал разбор боевых действий штурмовиков. Особых замечаний я не получил. Начальство осталось довольным делами нашей дивизии. Генералы Резанов, Громов и Ворожейкин так и сказали. Но я лично не был удовлетворен работой полков. Лётчики действовали мужественно и умело, но организационное и тактическое стороны дела отставало. Здесь не всё было сделано с бобами, командирами полков и, конечно, мною. В тот же день командующий 3-й воздушной армией прямо на аэродроме вручил орден Отечественной войны II степени четырём лётчикам нашей дивизии особо отличившимся в одном боевом вылете. Расскажу об этом вылете подробно. На помощь окруженной в районе Великих Луг группировки враг бросил мото-механизированную колонну. Ее обнаружили разведчики. Для удара по колонне вылетела четверка штурмовиков. Вел группу лейтенант Борис Шубин. Вражеская колонна находилась на марше в 3 км до цели штурмовиков встретили сильным заградительным огнём вражеские зенитчики. Лётчики не свернули с курса. Они вышли на цель и стали штурмовать колонну. На танки сбрасывали бомбы, обстреливали из пушек и пулемётов с брейшего полёта автомашины с мотопехотой. Зажглядин танк, другой, третий бензоцистерну. Развернувшись на 180°, градусов, Ильюшины повторили атаку колонны. Последовали новые удары по танкам и автомобилям.